о политической стратегии и тактике русских коммунистов. Набросок плана брошюры. Часть 1. Определение терминов и предмета исследования. 1. Пределы действия политической стратегии и тактики, области их применения. Если признать, что движение пролетариата имеет две стороны объективную и субъективную, то область действия стратегии и тактики несомненно ограничивается субъективной стороной движения. объективная сторона те процессы развития, которые происходят вне и вокруг пролетариата, независимо от воли последнего и его партии, процессы в последнем счёте определяющие развитие всего общества. Субъективная сторона те процессы, которые происходят внутри пролетариата, как отражение в сознании пролетариата процессов объективных, процессы ускоряющие или замедляющие ход последних, но отнюдь не определяющие их. Второе. Теория марксизма, изучая прежде всего объективные процессы в их развитии и отмирании, определяет тенденцию развития, указывает на тот или на те классы, которые неизбежно поднимаются к власти или которые неизбежно падают, должны пасть. Третье. Программа марксизма, основываясь на выводах теории, определяет цель движения поднимающегося класса, в данном случае пролетариата, на протяжении известного периода в развитии капитализма или на весь капиталистический период. Программа минимум и программа максимум. Четвёртое. Стратегия, руководствуясь указаниями программы и опираясь на учёт борющихся сил, внутренних, национальных и международных определяет в тот общий путь, то общее направление, по которому должно быть направлено революционное движение пролетариата с точки зрения достижения наибольших результатов при нарождающемся и развивающемся соотношении сил. Соответственно с этим намечает она схему расположения сил пролетариата и его союзников на социальном фронте. Общая дислокация. Не смешивать намечение схемы расположения сил с самой конкретно практической работой по расположению, размещению сил, производимой тактикой и стратегией вместе. Это не значит, что стратегия ограничивается определением пути и намечением схем расположения боевых сил в лагере пролетариата, наоборот, она направляет борьбу и вносит коррективы в текущую тактику за весь период поворота, умело используя имеющиеся в её распоряжении резервы, маневрируя в целях поддержания тактики. пятая. Тактика, руководствуясь указаниями стратегии и опытом революционного движения, как в своей собственной стране, так и в соседних странах, учитывая в каждый данный момент состояние сил как внутри пролетариата и его союзников, большая или меньшая культурность, большая или меньшая организованность и сознательность, наличие тех или иных традиций, наличие тех или иных форм движения, форм организации основных и подсобных так и в лагере противника, используя неладницу и всякое замешательство в лагере противника, намечает такие конкретные пути завоевания широких масс на сторону ряв пролетариата и подвода их к боевым позициям на социальном фронте в исполнение схемы расположения сил, намеченной на основании стратегического плана, которые, вернее всего, подготавливают успехи стратегии. Соответственно, с этим даёт или меняет она лозунги и директивы партии. Шестое. Стратегия меняется в моменты исторических поворотов, переломов. Она обнимает период от одного поворота, перелома до другого, поэтому она направляет движение к известной общей цели, обнимающей интересы пролетариата за весь этот период. Она добивается того, чтобы выиграть войну между классами, наполняющую весь этот период, ввиду чего она остаётся за этот период без изменений. Тактика же, наоборот, определяется приливами и отливами на основе данного поворота, данного стратегического периода, соотношением борющихся сил, формами борьбы, движением, темпом движения, ареной борьбы в каждый момент, в каждом данном районе, и так как эти факторы меняются в зависимости от условий места и времени на протяжении от одного поворота до другого, то тактика, обнимая не всю войну, а только отдельные её сражения, ведущий к выигрышу или проигрышу войны меняется, может меняться несколько раз в течение стратегического периода. Стратегический период длиннее тактического. Тактика подчинена интересам стратегии. Тактические успехи, вообще говоря, подготавливают успехи стратегии. Задача тактики состоит в том, чтобы так повести массу на борьбу, дать такие лозунги, так подвести массы к новым позициям, чтобы борьба дала в сумме выигрыш войны, то есть стратегический успех. Но бывает случаи, когда тактический успех подрывает или отдаляет успех стратегический, ввиду чего следует в таких случаях пренебречь успехами тактическими. Пример Наша агитация против войны в начале 1917 года при Керенском среди рабочих и солдат несомненно давала тактический минус, ибо масса стаскивала наших ораторов с трибуны, била их, иногда разрывала на части. Масса не приливала в партию, а отливала от неё. Но эта агитация, несмотря на её тактический неуспех, приближала большой стратегический успех, так как массы скоро поняли, что наша агитация против войны была правильной. а это ускорило и облегчило потом их переход на сторону партии. Или ещё требование коминтерна размежеваться с реформистами и центристами во исполнение 21 условия, которое несомненно таит в себе некий тактический минус, ибо сознательно уменьшает количество сторонников коминтерна и временно ослабляет последний, но зато ведёт к большому стратегическому плюсу в виду очищения коминтерна от ненадежных элементов, что несомненно поведёт к укреплению коминтерна, к усилению его внутренней спайки, то есть усилению его мощи вообще. Примечание. Имеются в виду 21 условия приёмов в коммунистический интернационал, утверждённые вторым конгрессом коминтерна 6 августа 1920 года. Седьмое. Лозунг агитации и лозунг действия. Смешивать их нельзя, опасно. Лозунг "Вся власть советам" был лозунгом агитации в период времени от апреля до октября 1917 года. В октябре он стал лозунгом действия после того, как ЦК партии в начале октября, 10 октября, принял решение о захвате власти. Группа Богдатиева в своём выступлении в Питере в апреле допустила такое смешение лозунгов. 8 директива общая есть прямой призыв к действию в такое-то время в таком-то месте обязательный для партии если лозунг вся власть совета был лозунгом пропаганды в начале апреля тезисы в июне он стал лозунгом агитации а в октябре 10 октября стал лозунгом действия то в конце октября он стал прямой директивой Примечанию имеются в виду апрельские тезисы Ленина о задачах пролетариата в данной революции. Смотрите сочинение Издание третье, том 20, страницы с 87 по 90. Я говорю о директиве общей для всей партии, подразумевая, что должны быть ещё директивы местные в развитии общей директивы. 9. колебания мелкой буржуазии, особенно при обострении политических кризисов в Германии во время выборов в Рейхстаг, в России во время Керенского в апреле, в июне, в августе, а также в России во время Кронштата в 1921 году, которые нужно тщательно изучать, использовать, учесть, но поддаваться которым опасно, пагубно для дела пролетариата. Примечание: Речь идёт о контрреволюционном мятеже в Кронштадте в марте 1921 года. Смотрите, история ВКПБ. Краткий курс. Страница 239. Нельзя менять на основании таких колебаний лозунгов агитации, но можно, а иногда и нужно изменить или отсрочить ту или иную директиву, а может быть и лозунг. Действие Изменить тактику в 24 часа это именное, значит, изменить директиву или даже лозунг действия, но отнюдь не лозунг агитации. Смотрите отмену демонстрации в июне 9-го числа 1917 года и тому подобные факты. 10. Искусство стратега и тактика состоит в том, чтобы умело и своевременно перевести лозунг агитации в лозунг действия, а лозунг действия также своевременно и умело отлить в определённые конкретные директивы. Часть вторая. Исторические повороты в развитии России. Первое. Поворот в 1904-1905 годах. Русско-японская война вскрыла всю шаткость самодержавия с одной стороны, мощь пролетарского и крестьянского движения с другой стороны, и две тактики Ленина, как соответствующие повороту стратегический план марксистов. Примечание. Владимир Ильич Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. Смотрите сочинение Издание третье, том 8, страницы с 27 по 126. Поворот в сторону буржуазно-демократической революции. В этом суть поворота: не буржуазно-либеральная сделка с царизмом под гегемонией кадетов, а буржуазно-демократическая революция под гегемонией пролетариата. В этом суть стратегического плана. Этот план исходил из того, что буржуазно-демократическая революция в России даст толчок социалистическому движению на западе, развяжет там революцию и облегчит переход России от революции буржуазной к революции социалистической. Смотрите также протоколы третьего съезда партии, речь Ленина на съезде, а также анализ понятия о диктатуре как на съезде, так и в брошюре Победа кадетов. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин сочинения, издание третье, том 7 и издание четвёртое, том 8. Владимир Ильич Ленин Победа кадетов и задача рабочей партии. Смотрите сочинение, издание третье, том 9, страницы с 79 по 143. обязательный учёт борющихся сил внутренних и международных и вообще анализ экономики и политики поворотного периода. Февральская революция завершила этот период осуществлением минимум 2/3 стратегического плана двух тактик. Второе Поворот в феврале-марте 1917 года в сторону революции советской. Империалистическая война, размятав самодержавные порядки, вскрыла полную несостоятельность капитализма, обнаружила прямую неизбежность социалистического переворота как единственный выход из кризиса. Разница между славной февральской революцией, произведённой народом, буржуазии и англо-французским капиталом в международном отношении никаких сколько-нибудь серьёзных изменений этой революция, поскольку она передала власть кадетам, не внесла в положение, ибо она явилась продолжением политики англо-французского капитала, и революцией октябрьской, перевернувшей всё. Тезисы Ленина, как соответствующий новому повороту стратегический план Диктатура пролетариата как выход. Этот план исходит из того, что начнём социалистическую революцию в России, свергнем свою собственную буржуазию, развяжем таким образом революцию на западе, а потом западные товарищи помогут нам довести до конца свою революцию. Обязательный анализ экономики и политики внутренней и международной в этот поворотный период, период двоевластия. галиционные комбинации карниловщина как признак смерти киренщины брожение в странах запада на почве недовольства войной третье Поворот в октябре 1917 года, поворот не только в русской, но и в мировой истории, установление диктатуры пролетариата в России, октябрь-ноябрь-декабрь 1917 года и первая половина 1918 года, как прорыв международного социального фронта против мирового империализма, устанавливающий поворот в сторону ликвидации капитализма и установления социалистических порядков в мировом масштабе и Как эра, открывшая гражданскую войну взамен войны империалистической, декрет о мире, декрет о земле, декрет о национальностях, опубликование тайных договоров, программа строительной работы, речи Ленина на втором съезде советов, брошюра Ленина Задача советской власти, экономическое строительство. Примечание. Смотрите Владимира Ильича Ленина сочинения, издание третье, том 22, страницы с 13 по 23. имеется в виду брошюра Владимира Ильича Ленина Очередные задачи советской власти. Смотрите сочинение издание третье, том 22, страницы с 435 по 468. Провести всесторонний анализ разницы между стратегией и тактикой коммунизма неу власти в оппозиции и стратегией и тактикой коммунизма у власти. Международная обстановка, продолжающаяся война двух империалистических клик, как благоприятное условие после заключения Брестского мира существования и развития советской власти в России. Четвёртое. Курс на военные действия против интервентов. Лето 1918 года по конец 1920 года, начавшийся после краткого периода мирного строительства, то есть после Брестского мира. Этот курс начался после Брестского мира, отразившего военную слабость Советской России и подчеркнувшего необходимость создания в России Красной армии как основного оплота советской революции. Выступление чехословаков. Оккупация войсками Антанты Мурманска, Архангельска, Владивостока, Баку. Объявление Антантой войны Советской России. Всё это окончательно определило поворот от начинавшегося мирного строительства к военным операциям, к обороне очагов мировой революции от нападений со стороны внутренних и внешних врагов. Речи Ленина об резком мире и прочее Так как социальная революция заставляет долго ждать и мы, особенно после оккупации поименнованных выше районов, не вызвавшей серьёзного протеста со стороны пролетариата Запада, предоставленной себе самим, мы вынуждены заключить похабный Брестский мир, чтобы получив передышку для постройки своей собственной Красной армии, отстаивать своими собственными силами советскую республику. Всё для фронта, всё для обороны республики. отсюда создание совета обороны и тому подобное это военный период наложивший печать на всю внутреннюю и внешнюю жизнь России пятое курс на мирное строительство с начала 1921 года после разгрома врангеля мир с рядом буржуазных государств договор с англией и прочее Война окончена, но так как западные социалисты пока ещё не в силах помочь нам для восстановления нашего хозяйства, то мы, будучи экономически окружены в промышленном отношении более развитыми буржуазными государствами, вынуждены пойти на концессии, на договоры торговые с отдельными буржуазными государствами и концессионные с отдельными капиталистическими группами. Мы и в этой хозяйственной области, предоставленной себе самим, мы вынуждены изворачиваться. всё для восстановления народного хозяйства. Смотрите известные речи Ленина и брошюры Превращение совообороны в СТУ. 6. Этапы развития партии до 1917 года. А. Сколачивание основного ядра, особенно группы Искра и прочих. Борьба с экономизмом. Кредо. Примечание. Кредо. Манифест группы экономистов. Акреда, смотрите, Владимир Ильич Ленин, Протест российских социал-демократов, сочинение, издание третье, том второй, страницы с 473 по 486 и издание четвёртое, том четвёртый, страницы со 149 по 163. Б. с формирования партийных кадров как основы будущей рабочей партии в общероссийском масштабе 1895-1903 годы. Второй съезд партии. В. развёртывание кадров в рабочую партию и пополнение её новыми партийными мобилизованными работниками в ходе пролетарского движения. 1903-1904 года. Третий съезд партии. Г. Борьба меньшевиков с партийными кадрами за растворение последних в беспартийную массу, рабочий съезд и борьба большевиков за сохранение партийных кадров как основы партийности, лондонский съезд и поражение рабочих съездовцев. Д. Ликвидаторы и партийцы. Поражение ликвидаторов. 1908-1910 годы. е 1908-1916 годы включительно. Период сочетания нелегальных и легальных форм работы и рост партийных организаций во всех сферах работы. Седьмое. Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность. значение Старой гвардии внутри этого могучего ордена, пополнение Старой гвардии новыми закалившимися за последние 3-4 года работниками. Был ли прав Ленин, ведя непримиримую борьбу с примиренцами? Да. Ибо без этого партия была бы разжижена и представляла бы не организм, а конгломерат разнородных элементов. У партии не было бы той внутренней спайки сплочённости, той беспримерной дисциплины и невиданной гибкости, без которых она и руководимая ею советская власть не смогли бы устоять против мирового империализма. Партия укрепляется тем, что очищает себя, справедливо говорит Лоссаль. Прежде всего качество, а потом количество. восьмое. Вопрос о нужности или ненужности партии пролетариата и о роли последней. Партия это командный состав и штаб пролетариата, руководящий всеми формами борьбы пролетариата во всех без исключения отраслях борьбы и объединяющий разнородные формы борьбы в одно целое. говорить о ненужности компартии значит говорить о борьбе пролетариата без штаба, без руководящего ядра, специально изучающего условия борьбы и вырабатывающего методы борьбы. Значит говорить, что без штаба лучше воевать, чем при штабе, что глупо. Часть 3. Вопросы. 1. Роль самодержавия до и после русско-японской войны. Русско-японская война вскрыла всю гнилость и слабость русского самодержавия. Успешная общеполитическая забастовка в октябре 1905 года довела эту слабость до полной ясности. Колосс на гнилых ногах. Далее, 1905 год вскрыл не только слабость самодержавия, хилость либеральной буржуазии и мощь русского пролетариата, но и опроверг имевшее раньше силу уходящее мнение о том, что русское самодержавие является жандармом Европы, что оно будто бы в силах быть жандармом Европы. Факты показали, что русское самодержавие не в состоянии справиться даже со своим рабочим классом без помощи европейского капитала. Пока рабочий класс России спал, а русское крестьянство не шевелилось, сохраняя веру в царя-батюшку, русское самодержавие действительно имело возможность быть жандармом Европы, но 1905 год и прежде всего выстрелы 9 января 1905 года разбудили русский пролетариат, а аграрное движение того же года подорвало веру мужика в царя. Теперь центр тяжести контрреволюции европейской перемещён от русских помещиков к англо-французским банкирам-империалистам. Германские социал-демократы, пытавшиеся оправдать свою измену пролетариату в 1914 году с ссылкой на прогрессивность войны с русским самодержавием, как с жандармом Европы, козыряли собственна тенью прошлого. казаряли, конечно, фальшиво, ибо настоящие жандармы Европы, располагающие достаточными силами и средствами для того, чтобы быть жандармами, сидели не в Петрограде, а в Берлине, Париже, Лондоне. Теперь для всех стало ясно, что Европа ввозит в Россию не только социализм, но и контрреволюцию в виде займов царю и тому подобное, а Россия в Европу, кроме политических эмигрантов, революцию. Россия в 1905 году ввезла в Европу во всяком случае общую забастовку как средство борьбы пролетариата. Второе о зрелости плода. Как определить наступление момента революционных взрывов? Когда можно сказать, что плод созрел, подготовительный период закончен и можно начать действие? А когда льётся и переливается через край революционное настроение масс, а наши лозунги действия и директивы отстают от движения масс. Смотрите за участие в Думе Ленина, период перед октябрём 1905 года, когда мы с трудом и не всегда удачно сдерживаем массу, например, во время июльского выступления 1917 года путиловцев и пулемётчиков. Смотрите также Ленин, детская болезнь. Примечание. Владимир Ильич Ленин. Детская болезнь левизны в коммунизме. Смотрите сочинение, издание третье, том 25, страницы со 165 по 250. Б. Когда неуверенность и замешательство, разложение и распад в лагере противника дошли до высшей точки, когда количество перебежчиков и отщепенцев из лагеря противника растёт не по дням, а по часам. Когда так называемые нейтральные элементы, вся эта городская и сельская мелкобуржуазная многомиллионная масса начинает определённо отворачиваться от противника, от самодержавия или буржуазии, и ищет союза с пролетариатом, когда благодаря всему этому неприятельские аппараты управления вместе с аппаратами подавления перестают действовать, парализуются, приходят в негодность и тому подобное, открывая дорогу для захватного права пролетариата. в, когда оба эти момента, пункты А и Б, совпадают по времени, что обыкновенно и бывает в действительности. Иные думают, что достаточно констатировать объективный процесс отмирания стоящего у власти класса, чтобы начать атаку. Но это неверно. Необходимо, кроме того, чтобы были подготовлены и субъективные условия, необходимые для успешности атаки. Задача стратегии и тактики в том, собственное и состоит, чтобы умело, без запаздывания подогнать работу подготовки субъективных условий атаки под объективные процессы отмирания власти господствующего класса. Третье. Выбор момента. Выбор момента, поскольку момент удара действительно выбирается партией, а не навязывается событиями, предполагает для своего благоприятного решения два условия. А зрелость плода и б наличие бьющего в глаза какого-либо события, правительственного акта или какого-либо стихийного выступления местного характера, как подходящего, понятного для широких масс повода к открытию удара, к началу удара. Несоблюдение этих двух условий может привести к тому, что удар не только не послужит исходным пунктом нарастающих и усиливающихся общих атак на противника, не только не разовьётся в громовой сокрушающий удар, а в этом собственно и состоит смысл и назначение удачного выбора момента. Она наоборот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 Например, предложение одной частицы к обарести демократического совещания, отвергнутое центральным комитетом как неудовлетворявшее, совершенно неудовлетворявшее второму требованию, смотрите выше, было неудачно с точки зрения выбора момента. Примечанию Демократическое совещание происходило с 14 по 22 сентября 1917 года в Петрограде. Совещание было созвано меньшевисткой с эсервскими лидерами Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов и исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов, из представителей социалистических партий, соглашательских советов, профсоюзов, земств, торгово-промышленных кругов и воинских частей. Совещание выделило предпарламент временный совет республики совещательный орган при временном правительстве. Соглашатели думали при помощи предпарламента приостановить революцию и перевести страну с пути советской революции на путь буржуазно-конституционного развития. Вообще, надо остерегаться, чтобы первый удар, выбор момента не превратился в путч, для чего необходимо строгое соблюдение двух указанных выше условий. Четвёртое проба сил Иногда партии, проделав подготовительную работу к решительным выступлениям и накопив, как ей кажется, достаточное количество резервов, считают целесообразным совершить пробное выступление, испробовать силы противника, проверить боевую готовность своих сил, причём такая проба сил либо предпринимается партией сознательно, по собственному выбору. Демонстрация, предполагавшаяся 10 июня 1917 года и отменённая потом и заменённая демонстрацией в 18 июня того же года либо навязывается обстановкой, преждевременным выступлением противной стороны и вообще каким-нибудь непредвиденным явлением. Корниловское выступление в августе 1917 года и ответное контрвыступление компартии послужившие великолепной пробой сил. Пробу сил нельзя считать простой демонстрацией вроде майской, поэтому проба сил не может быть квалифицирована как простой подсчёт сил. Она по своему удельному весу и возможным результатам несомненно больше, чем простая демонстрация, хотя и меньше, чем восстание. Она нечто среднее между демонстрацией и восстанием или общей забастовкой. При благоприятных условиях она может развиться в первый удар. Выбор момента в восстание, выступление нашей партии в конце октября. При условиях же неблагоприятных она может поставить партию перед угрозой прямого разгрома. Демонстрация 3-го-4-го июля 1917 года. Поэтому цель сообразия всего производить пробу сил, когда плод созрел, когда лагерь противника достаточно деморализован, когда партия накопила некоторое количество резервов, короче, когда партия готова к наступлению, когда партия не боится того, что проба сил может быть в силу обстановки превратиться в первый удар, а потом и в общее наступление на противника. делая пробу сил, партия должна быть готова ко всему. Пятое. Подсчёт сил. Подсчёт сил есть простая демонстрация, которая может быть произведена почти в любой обстановке. Например, майская демонстрация с забастовкой или без неё. Если подсчёт сил производится не в обстановке канона прямого взрыва, а в более или менее мирное время, то он может кончиться самой большой стычкой с полицейскими представителями власти или с некоторыми воинскими частями без особого урона как для партии, так и для противника. Если же он производится в раскалённой атмосфере надвигающихся взрывов, то он может втянуть партию в преждевременное решительное столкновение с противником, причём если партия ещё слаба и не готова для таких столкновений, противник может с успехом использовать такой подсчёт сил и разгромить силы пролетариата. Отсюда неоднократные призывы партии в сентябре 1917 года не поддаваться провокациям. Поэтому с применением метода подсчёта сил в атмосфере уже созревшего революционного кризиса надо быть очень осторожным, памятуя, что при слабости партии он может быть превращён противником в орудие для разгрома пролетариата или во всяком случае для серьёзного ослабления его. И наоборот. В случае боевой готовности партии при явной деморализации в рядах противника не следует упускать случая для того, чтобы, начав с подсчёта сил, перейти к пробитию сил, предполагая, что условия для этого благоприятны, зрелость плода и прочее, и потом открыть общий штурм. Шестое. Тактика наступления. Тактика освободительных войн, когда власть уже взята пролетариатом. Седьмое. Тактика отступления в порядке. Как умело отступать в глубь при явном превосходстве сил противника для того, чтобы спасти если не большинство армии, то по крайней мере кадры её. Смотрите, Ленин детская болезнь. Как мы последними отступаем, например, при бойкоте Думы Витто-Дубасова. Разница между тактикой отступления и тактикой бегства сравнение меньшевиков. Восьмое. Тактика обороны. как необходимое средство для сохранения кадров и накопления сил в ожидании грядущих боёв. Она обязывает партию занять позиции на всех без исключения поприщах борьбы, привести в должный вид все рода оружия, то есть все формы организации, не пренебрегая решительно ни одной из них, даже самой с виду незначительной, ибо никому наперёд не известно, какое именно поприще послужит первой ареной боёв и какая именно форма движения или формы организации послужит исходным пунктом и ощутительным оружием в руках пролетариата при открытии решительных не боёв. Иначе говоря, в ожидании решительных боёв, в период обороны и накопления сил, партия должна подковать себя на все четыре ноги в ожидании боёв. Но это не значит, что партия должна выжидать, сложа руки, превращаясь в бесплодного созерцателя, вырождаясь из партии революции, если она в оппозиции, в партию выжидания. Нет. Она в такой период должна избегать боёв, не принимать их, если она ещё не успела накопить нужное количество сил или если обстановка неблагоприятна для неё, но не должна упускать ни одного случая, конечно, при благоприятных условиях, для того, чтобы навязать противнику бой, когда это ему невыгодно, держать противника в постоянном напряжении, шаг за шагом расстраивать и деморализовать его силы, шаг за шагом упражнять силы пролетариата, затрагивающих повседневные интересы последнего боях и умножать тем самым свои собственные силы. Только в таком случае оборона может быть действительно активной обороной, а партия сумеет сохранить за собой все признаки действительной партии действия, а не партии созерцательного выжидания. Только в таком случае партия не прозевает, не проглядит моменты решительных выступлений, не будет застигнута врасплох событиями. случай с кауцским и компанией, проглядевшими момент наступления пролетарской революции на западе благодаря их тактике мудрого, созерцательного выжидания и ещё более мудрой пассивности, является прямым предостережением. Или ещё, случай с меньшевиками и социал-революционерами, прозивавшими власть благодаря своей тактике бесконечного выжидания по вопросам о мире и земле, также должен служить предостережением. С другой стороны, ясно также, что нельзя злоупотреблять тактикой активной обороны, тактикой действия, акции, ибо в таком случае есть опасность превратить тактику революционных действий компартии в тактику революционной гимнастики. То есть в такую тактику, которая ведёт ни к накоплению сил пролетариата и к усилению его боевой готовности, стало быть, ни к ускорению революции, а к рассеянию сил пролетариата, к ослаблению его боевой готовности и, следовательно, к замедлению дела революции. 9. Общие основы коммунистической стратегии и тактики. Таких основ 3. А. принятие за основу добытой теории марксизма и подтверждённого революционной практикой вывода о том, что в капиталистических государствах пролетариат является единственным до конца революционным классом, заинтересованным в полном освобождении человечества от капитализма и призванным ввиду этого быть вождём всех угнетённых и эксплуатируемых масс в борьбе за свержение капитализма, ввиду чего следует направить всю работу в сторону обеспечения диктатуры пролетариата. Б. Принятие за основу того, добытого теорией марксизма и подтверждённого революционной практикой вывода, что стратегия и тактика коммунистической партии любой страны могут быть правильными лишь в том случае, если они не замыкаются в круг интересов своей страны, своего отечества, своего пролетариата. а наоборот, учитывая условия и обстановку своей страны, ставят во главу угла интересы международного пролетариата, интересы революции в других странах, то есть если они по существу, по духу своему являются интернационалистическими, если они проводят максимум осуществимого в одной своей стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Смотрите Пролетарская революция Иренегат Каутский Ленина. Примечание. Владимир Ильич Ленин. Пролетарская революция Ирене Гадкауски. Смотрите сочинение издание третье, том 23, страницы с 331 по 412. В принятие за исходный пункт отрицания всякого доктринерства правого и левого при изменении стратегий и тактики при выработке новых стратегических планов и тактических линий Кауцкий, Акселлерот, Богданов, Бухарин, отрицание созерцательного метода и метода цитат и исторических параллелей, надуманных планов и безжизненных формул Акселерод Плеханов, признание того, что нужно не лежать, а стоять на точке зрения марксизма, не объяснять только мир, но перестроить его, не созерцать заднюю пролетариата и не тащиться в хвосте за событиями, а руководить пролетариатом и быть сознательным выражением бессознательного процесса. Смотрите стихийность и сознательность Ленина и известное место из Коммунистического манифеста Маркса о том, что коммунисты составляют наиболее дальновидную и идущую вперёд часть пролетариата. Примечание: имеется в виду книга Владимира Ильича Ленина Что делать. Смотрите сочинение издание третье, том 4, страницы с 359 по 508 и издание четвёртое, том 5, страницы с 319 по 494. Смотрите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Манифест коммунистической партии, 1939 год, страницы 40-41. Каждую из этих основ иллюстрировать фактами из опыта рев движения в России и на Западе, особенно вторую основу и третью. 10. Задача. А. Завоевать на сторону коммунизма авангард пролетариата. То есть сколотить кадры, создать компартию, выработать программу, основы тактики. Пропаганда как основная форма работы. Б. Завоевать на сторону авангарда широкие массы рабочих и вообще трудящихся. Подвод масс на боевые позиции. Основная форма работы практические действия масс, как прилюдье к решительным боям. 11. Правило. А. владеть без исключения всеми формами организации пролетариата и всеми формами поприщими движения, борьбы, формы движения парламентские и внепарламентские, легальные и нелегальные. Б. научиться приспособиться к быстрой смене одних форм движения другими или к дополнению одних форм другими, научиться сочетанию легальных форм с нелегальными, парламентских с внепарламентскими. Пример Быстрый переход беков в июле 1917 года от легальных форм к нелегальным, сочетание внепарламентского движения в Ленские дни с действиями в Думе. 12. Стратегия и тактика Комму партии до и после взятия власти. Четыре особенности. А. Самое важное в обстановке, создавшейся после Октябрьского переворота в Европе вообще и в России в частности, это прорыв международного социального фронта в результате победы над русской буржуазией в районе России, осуществлённый пролетариатом России, разрыв с империализмом, опубликование тайных договоров, вместо войны империалистической война гражданская, призыв к солдатам брататься, призыв к рабочим восстать против своих правительств. Этот прорыв открыл поворот в мировой истории, поставив под непосредственную угрозу целость всего здания международного империализма, кардинально изменив соотношение борющихся сил на Западе в пользу рабочего класса Европы. А это значит, что русский пролетариат и его партия превратились из силы национальной в силу международную, причём старая задача свержения своей национальной буржуазии сменилась новой задачей свержения буржуазии международной, и поскольку международная буржуазия, почуяв смертельную опасность, поставила себе очередной задачей ликвидацию русского прорыва, сосредоточив свои свободные силы, резервы против советской России, последняя не могла в свою очередь не сосредоточить всех своих сил для обороны, вынужденный было принят на себя главный удар международной буржуазии. Всё это значительно облегчило борьбу западных пролетариев против своей буржуазии и удесятерило симпатии последних к русскому пролетариату как передовому бойцу международного пролетариата. Осуществление задачи свержения буржуазии в одной стране привело таким образом к новой задаче борьбы в международном масштабе, борьбы на иной плоскости, борьбы пролетарского государства против враждебных ему капиталистических государств, причём русский пролетариат, являвшийся до сих пор одним из отрядов международного пролетариата, превратился отныне в передовой отряд, в авангард международного пролетариата. Таким образом, задача развязывания революции на западе до того, чтобы облегчить себе, то есть России, доведение до конца своей революции, из пожелания превратилась в чисто практическую задачу дня. Этот переворот в отношениях, особенно в международных, произведённый октябрём, целиком обязан октябрю. Февральская революция даже не задела международных отношений. Б. Вторая важная черта в обстановке, создавшейся в России после октября, это изменение положения как пролетариата, так и его партии внутри России. Раньше, до октября, главную заботу пролетариата составляла организация всех боевых сил для свержения буржуазии, то есть характер задачи был по преимуществу критический и разрушительный. Теперь, после октября, Когда не стало уже буржуазии у власти, а государство сделалось пролетарским, старая задача отпала, уступив место новой задаче по организации всех трудящихся России: крестьянство, ремесленники, кустари, интеллигенция, отсталые народности, входящие в состав РСФСР, для строительства новой советской России, её хозяйственных и военных аппаратов с одной стороны, и для подавления сопротивления свергнутой, но ещё не добитой буржуазии. с другой стороны. Соответственно, с этим отпали некоторые старые формы движения, вроде забастовок в Астане и прочего, и изменились, сообразно с этим, характер и формы функции организации рабочего класса: партия, советы, союзы, кооперативы, культпросветучреждения. В Сообразно с изменившимся положением пролетариата внутри России и, соответственно, новой задаче, изменилась и политика пролетариата по отношению к буржуазным и мелкобуржуазным группам и слоям населения России. Раньше пролетариат накануне свержения буржуазии отвергал отдельные соглашения с буржуазными группами, ибо такая политика вела к укреплению стоящей у власти буржуазии. Теперь наоборот, пролетариат за отдельные соглашения, так как они укрепляют его власть, разлагают буржуазию, облегчают приручение пролетариатом отдельных её групп, облегчают их ассимиляцию. Разница между реформизмом и политикой отдельных соглашений Первый обязательно отвергает метод революционных действий, вторая нет. А в том случае, если применяется революционерами, исходит из революционного метода, первый по объёму уже, вторая шире. Смотрите о реформизме и политике соглашений. Г. Сообразно с колоссальным ростом силы и средств пролетариата и компартии, усилился размах стратегической работы компартии. Раньше стратегия компартии ограничивалась составлением стратегического плана, маневрированием между различными формами движения и организацией пролетариата, а также между различными требованиями движения, лозунги, выставлением одних смены других, применением скудных резервов в виде противоречий между различными классами, причём рамки и возможность использования этих резервов были всегда, как правило, ограничены узкими пределами ввиду слабости и партии. Теперь после октября, во-первых, увеличились резервы, противоречия между социальными группами в России, противоречия между классами и национальностями в окружающих государствах, противоречия между окружающими государствами, растущая социалистическая революция на западе, растущее революционное движение на востоке и вообще в колониях и так далее. Во-вторых, умножились средства и возможности маневрирования. Старые средства дополнились новыми в виде, например, дипломатической работы, налаживания более реальных связей как с западным социалистическим движением, так и с восточным революционным движением. В-третьих, явились новые более широкие возможности использования резервов в виду умножения силы и средств пролетариата, ставшего в России господствующей политической силой, имеющего свои вооружённые силы, а в международном мире авангардом всемирного революционного движения. 13. Особа А. Вопрос о темпе движения и его роли при определении стратегии и тактики. Б. Вопрос о реформизме. о политике соглашений и их взаимоотношений. 14. Реформизм, соглашательство, политика соглашений и отдельные соглашения три вещи разные, а каждой из них написать отдельно. Соглашения Меков неприемлемы, потому что они исходят из реформизма, то есть из отрицания революционных действий, тогда как соглашения Беков исходят из потребности в революционных действиях. Именно поэтому у Меков соглашение превращается в систему, в политику соглашений, тогда как Бейке лишь за отдельные, конкретные соглашения, не делая из них особую политику соглашений. 15. -е. Три периода в развитии Комму партии России. А. Период формирования авангарда, то есть партии пролетариата, период сколачивания кадров партийных. В этот период партия слаба, имеет программу, общие основы тактики, но как партия массовых действий слаба. Б. Период революционной массовой борьбы под руководством компартии. В этот период партия из организации массовой агитации превращается в организацию массовых действий. Период подготовительный сменяется периодом революционных действий. В период после взятия власти, после превращения компартии в правительственную партию. 16. -е. Политическая сила русской пролетарской революции состоит в том, что аграрная революция крестьянства, свержение феодализма произошла там под руководством пролетариата, а не буржуазии. Что ввиду этого буржуазно-демократическая революция послужила прологом революции пролетарской, что связь трудовых элементов крестьянства с пролетариатом и поддержка первых последним была не только обеспечена политически, но и закреплена организационно в советах что создало пролетариату сочувствие огромного большинства населения. Именно поэтому не беда, если сам пролетариат не составляет большинства в стране. Слабость пролетарских революций в Европе, континент, состоит в том, что там нет у пролетариата ни этой связи, ни этой поддержки со стороны деревни. Там освобождение крестьянства от феодализма произошло под руководством буржуазии, а не пролетариата, который был тогда слаб. Что при равнодушном отношении социал-демократии к интересам деревни надолго обеспечило буржуазии сочувствие большинства крестьян. 1921 год, июль. Печатается впервые. Настоящий набросок плана брошюры был использован автором для брошюры об основах ленинизма, выпущенной в свет в 1924 году и вошедшей в состав шестого тома сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина. Первая часть наброска плана была использована для статьи к вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов, опубликованной в 1923 году и вошедшей в состав пятого тома сочинений Сталина. А некоторые его тезисы были использованы автором для статьи Партия до и после взятия власти, опубликованной в августе 1921 года и вошедшей в состав пятого тома сочинений Сталина. Примечание редакции.